Глава 3. Магический мир. Я стоял с закрытыми глазами и понимал, что что-то изменилось. Нет городского шума, только птички чирикают. Да и воздух совсем другой, не наш он. Открыл веки и обнаружил, что нахожусь на опушке леса. Моим родным городом и не пахнет. Метрах в от меня виднелась пустая дорога, а где-то в километре стена. Наверное, поселение. Я присел на корточки Открыл книгу Мага, прочитал. Расстояние 45 километров. И задумался. 45 километров пешком? Да еще в неизвестном мире это много. Придется где-то ночевать, есть. Кроме того, нужно узнать местные правила и законы. И вообще, как тут люди живут. Чтобы со своим уставом в чужой монастырь не лезть. Так, браслет опять теплый. Видимо, приступил к сбору энергии. Надо переложить немного денег из пространственного кармана. Не трясти же всем кошельком, когда придется расплачиваться. Сказано – сделано. Взяв три золотых, пять серебряных и 10 медных монет, я переложил их в карманы джинсов, причем в разные. Вещей я захватил с собой немного – зажигалка, перочинный ножик, на руке часы, а в кармане сотовый телефон. Часы не шли, а телефон оказался выключен и мои попытки включить его не увенчались успехом. Я снял часы, вместе с телефоном и деньгами убрал в пространственный карман и направился в сторону города. Примерно через полчаса передо мной выросла каменная стена, около 10 метров в высоту, а дорога уперлась в открытые ворота. У ворот стояло два человека. Вернее, один стоял, а второй лежал. Явно воины. Один стоящий был совсем молодой, может, чуть постарше меня а второй уже в летах, скорее всего, опытный воин. Одеты они были, прямо как и описывается в исторических книгах. В кольчугу до пояса, штаны и сапоги. На поясе у каждого висело по мечу. Рядом лежали копии, арбалеты и шлемы, естественно, в парном количестве. Правда, болты к арбалетам в одной сумке. «Стой! Кто такой? Зачем пожаловал?» Не вставая, спросил меня пожилой воин. «Стою. В город». «Мне надо письмо передать». Ничего больше в голову не пришло, и я сказал практически правду. Обрадовалось, что я понимаю их речь. «Кому? От кого? А ты не нечисть ли часом?» Уже как-то настороженно спросил воин, поднимаясь. Второй же после этих слов заметно побледнел и схватился за меч. «Нет, что вы, я письмо от моего учителя передать должен». «А, так ты ученик мага? тот то то одежка у тебя странная». — Ладно, сейчас тебя на нечисть проверим, заплатишь 4 медика и можешь идти, — произнес он, доставая из кармана прозрачный камень на цепочке. — Да, я ученик мага, — обрадованно выпалил я, радуюсь что одной проблемой меньше и за кого себя выдавать уже ясно. — Деньги-то есть, — с подозрением спросил воин, ко мне камень поднося и внимательно вглядываясь в него. — Есть. Я достал из кармана пригоршню монет и отсчитал четыре медные. Мне было очень интересно, что это за камень, в который вглядывался воин, но спрашивать я не стал. Уж ученик мага, наверное, должен это знать. — Ты это, парень, деньгами-то в городе сильно не свети, а то ведь и не поглядят, что ты чародейский ученик, вмиг обчистят, — посоветовал вмиг подобревший воин. — А где здесь перекусить и переночевать можно, чтобы недорого и поприличнее было? — спросил я. — Да за воротами прямо пойдешь? а там вывеску с пивной кружкой увидишь. Правда, где лучше, а где хуже, это как повезет. И как договориться сумеешь?» Ответил он, мной уже не интересуясь. Лишь кинул две монеты молодому и грозно рявкнул. «А ты чего рот раззявил? Жбан пива и что быстро мне?» Я вошел в город. Народу было не сказать, чтобы много. Поселение оказалось на удивлении чистым. Не таким, как описывают исторические города. Никаких рек нечистот, Из окна никто мусор не выкидывает, но пахло специфически – железом, кожей, свежим хлебом, конским потом и деревом. Дома в основном небольшие, одно- и двухэтажные, сделаны из камня, крытые чем-то вроде нашей черепицы. Попались мне по дороге мастерские – длинные деревянные постройки без окон. Из этих построек доносился рабочий шум, ржание лошадей, выкрики, приказы, кто-то что-то пилил, чем-то стучал. Прошел я и мимо кузницы, каменный дом, из которого валил дым, и раздавались удары молотом. А также мимо хлебопекарни, свежим хлебом пахло так, что кружилась голова. Я ощутил сильный голод, хотя после того, как я оказался в этом мире, прошел час или два. А ведь до того, как отправиться к Вовке, я довольно плотно позавтракал. Вывеску с пивом я увидел, добравшись до площади. Видимо, это и есть центр города. На площади стояло внушительное четырехэтажное здание а по кругу располагались одно- и двухэтажные дома. Практически над каждым была какая-то вывеска. Но меня интересовали те, что с пивной кружкой. Таких было две. Эти дома стояли практически друг напротив друга. Я направился к ближайшему. На пороге меня смирил взглядом страшно и громиво, но не сказал ни слова. Наверное, вышибала Внутри трактира было довольно тихо. Столов имелось 10 за двумя сидело по пять человек, Они что-то ели и пили. А у барной стойки обретался довольно тучный человек. Он внимательно смотрел на меня. «Здравствуйте, мне бы перекусить», – попросил я, подходя к нему. и тебе здравствовать. Перекусить это можно, только в долг не даем». «На какие деньги покушать желаешь?» – спросил он, явно пытаясь оценить мою платежеспособность. «А что у вас есть и сколько стоит?» – вопрос был важным. По нему я пытался оценить свою платежеспособность. «Жареный цыпленок с картошкой, жбан пива, краюха хлеба – все это одна серебрушка», – сильно нахмурившись, ответил он. «А комнату у вас снять можно?» «Да, три серебрушки. За них ты получишь ужин, ночлег и завтрак. Комната в твоем распоряжении на сутки. На ужин меню я озвучил, а на завтрак булочки с чаем. Если захочешь что-то другого, то за дополнительную плату». Уже более приветливо ответил он. «Комнату посмотреть можно?» «Если комната мне понравится, остановлюсь здесь», — решил я. «Вроде по деньгам недорого, по крайней мере для меня». «Конечно, господину понравится, пойдемте». «Меня зовут Борт, я хозяин этого трактира». Хозяин буквально расцвел и очень быстро заспешил на второй этаж, по дороге расхваливая свое заведение. Комнатка располагалась на втором этаже и была небольшой, но чистой. В углу стояли кровать с чистым бельем, небольшая тумбочка и шкаф. Окно выходило во двор. «Хорошо, а где, так сказать, можно справлять естественные потребности?» Доставая из кармана деньги, спросил я. «В конце коридора три двери, но вас будут интересовать только две. На одной нарисованный мальчик – комната мужчин. На второй – бочка с водой. Это для принятия ванн. На третьей нарисована девочка. Это для дам. Когда захотите помыться – Ведопридите служанку. Когда вода будет готова, служанка вас позовет. Вот вам деньги на одни сутки. Если я задержусь, заплачу еще. А сейчас я бы пообедал, если возможно, сказал я, протягивая три серебряные монеты, обрадованные такими цивилизованными условиями. Пойдемте, только за обед еще одну серебрушку. Вот ключ от комнаты. Называть-то вас как? Борт протянул за деньгами руку, в которой держал ключ. Зовите Алексей. «А какие напитки у вас еще есть?» Отдавая деньги, спросил я. Пить пиво мне не хотелось совершенно. «Есть вино, правда дорогое, и гноми водка», сказал Борт, быстро спускаясь по лестнице. Когда он успел распорядиться насчет обеда, я не увидел. Но лишь присел за свободный столик, как довольно тучная, явно хозяина-служанка, поставила передо мной тарелку с едой. «Сейчас пиво принесу!» Она стрельнула в меня взглядом. Через минуту, я только успел попробовать кушанье, служанка притащила довольно внушительный, литра на два, жбан с пивом и пустую кружку. «Господин еще чего-нибудь желает?» – кокетливо спросила она. «Нет-нет, спасибо», – ответил я, делая вид, что поглощен едой. Еда была очень вкусной, насытился я быстро, налил в кружку пива, запить все-таки чем-то надо и задумался над своими дальнейшими действиями. Двигался я в нужном направлении, в этом я убедился еще, когда шел к городу. Достал дневник магу и увидел, что расстояние уменьшилось на километр. «Ладно, пойду пройдусь по городу, потом переночую и отправлюсь дальше», — решил я. «Как вам понравился обед?» — борт кинул на меня вопросительный взгляд. «И когда подошел-то? Вроде только что за своей стойкой стоял». «Все было вкусно, спасибо». Оставляя кружку с горьким, кислым и практически без алкоголя противным пивом, ответил я. «Чем вы занимаетесь и куда направляетесь, если не секрет?» Поинтересовался он, присаживаясь за столик. «Я в учениках у одного мага, и он меня послал передать письмо», ответил я, придерживаясь легенды. «А, ученик, тогда понятно, почему на тебе такая одежда незнакомая. Маги они на выдумке гораздо». Борт сразу расслабился и перестал заискивать, узнав, что перед ним всего лишь ученик мага. «А вы не подскажете, куда ведет дорога из города?» «Ты что ж, не знаешь!» Опять насторожился он. «Видите ли, в чем дело, когда я пошел учеником к магу, он стер из моей памяти много из того, что я знал. Сказал, это для того, чтобы мой разум был более восприимчив к магии. И так я быстрее ей научусь». «Вот ведь выдумщики эти маги! Путь ведет в город Алионт!» Нашу столицу. Только пешком идти тебе далековато будет. До нее километров 100 Ты на дорогах неспокойна нынче. Разбойники балуют. Еще и нечисть появилась. А куда тебя маг послал ты? Он дал мне только немного денег на дорогу и сообщил расстояние до человека, которому надо передать письмо. Взял и телепортировал меня к этому городу. Сказал, что это задание на сообразительность. И что после него он решит, подхожу я ему или нет. Вдохновенно мешая правду с ложью, сочинял я. «Да, похоже, с магом тебе не повезло. Ты лучше прибейся к какому-нибудь каравану, который в столицу пойдет. А то сам-то ты, боюсь, не дойдешь. Мне в столицу не надо. Километров пятьдесят от города пройти и достаточно. Вы не знаете, что находится на этом расстоянии? Но если деревеньки с постоялыми дворами не в счет, то даже не знаю. Есть еще несколько замков, может быть, тебе туда надо?» Задумчиво произнес он. «Может, и туда», — согласился я. «Мой тебе совет. Если деньги есть, купи какое-нибудь оружие. Надеюсь, ты умеешь с ним обращаться. Да еще лошадь. Только коня на базаре выбирай. У тех продавцов, у кого лошадей на продажу несколько. А то купишь ворованную, отдать придется. На лошади все быстрее доберешься. А на постой ее мне можешь определить. Всего пять медяков». Он, конечно, постарался не упустить свою выгоду и тут. Спасибо, я подумаю. Пойду посмотрю, вдруг и впрямь чего куплю. Да, в чем-то трактирщик прав. Без оружия уютно как-то. Тут каждый встречный мужик, если не прими ческин жалом, то с такими кулаками, что мне и не снились. Ну и расстояние. Пешком, конечно, преодолеть его хоть и трудно, но можно. Вот только что он там про разбойников да нечисть говорил. На коне я от них хоть ускакать смогу. Правда на лошади, я только в деревне ездил. И то, коняга был такой старый, что можно сказать, я не ездил, а ходил. Я вышел из трактира и направился в сторону вывески с мечами. Наверняка оружием торгуют. Внутри лавки, из-за невысокого прилавка, на меня мрачно глянул бородатый, ростом не чуть выше бобка мужик. Хотя нет, не мужик, гном. Э, -э привет, растерянно протянул я. Привет. «Чего вылупился? Чего надо?» Злобно поинтересовался он, не видя во мне клиента. «Мне бы меч какой-нибудь», — неуверенно проблеял я. Гном молча подошел к стене, на которой висели мечи. Они были разной длины и формы, имелись и такие, которых я даже поднять не смог бы. «Этот сколько стоит?» — спросил я, протягивая руку к среднему мечу длиной в метр, не больше. «Ты для себя берешь? Обращаться умеешь?» «Может, тебе по руке подобрать? Что еще надо?» Гном проговорил все это на одном дыхании, но уже не очень зло. «Да, немного», — слукавил я, вспомнив, как мы в детстве играли с деревянными мечами. «Я даже два года ходил на фехтование. Если возможно, посоветуйте, пожалуйста, какой мне по руке, пару кинжалов, ну и арбалет, только чтобы не сильно дорого». Гном молча выложил на прилавок меч в два раза короче того, который выбрал я. «Два кинжала» выполненные в одном стиле маленький арбалет и десяток болтов За меч пять золотых кинжалы по золотому арбалет три золотых болты серебрушка десяток и того десять золотых и одна серебрушка. Мне показалось, что цена явно завышена что-то дорого реально за сколько отдашь реально ну золотой скину задумчиво почесал бороду гном. давай за шесть золотых я беру все, А нет, пойду дальше искать. Что-то мне подсказывает, что покупатели к тебе в очередь не выстраиваются. Я мастер дрон. Мое оружие ценится очень высоко, а покупателям сейчас не сезон. Вот через месяцок, когда нечисть полезет, отбоя не будет. Или, может, война с кем начнется?» Мечтательно вздохнул гном и, посмотрев на меня, выдал. 8 золотых и забирай». 7 Давай семь золотых и 5 серебряков». А в подарок я тебе дам пояс с ножнами для меча и кинжалов!» Гном действительно выложил на прилавок поверх оружия красивый черный кожаный пояс с пристегнутыми к нему ножнами. «Хорошо, уговорил!» Перед таким предложением я устоять не смог и вытянул ладонь, на которой вдруг блеснули семь золотых и пять серебряных монет. Ощутив деньги в руке, я обрадовался. «Значит, не надо весь кошель представлять, а можно сразу конкретную сумму!» «Дак ты маг, может тебе магическое оружие подобрать?» «У меня есть. Правда, оно стоит намного дороже». «Спасибо, не надо. Разве потом когда-нибудь? Сейчас у меня денег не очень много». Отдав монеты, я примерил на себя пояс. Пояс был как на меня сшит. Широкий, удобный, и ножны не мешали. У меня зародилось подозрение, что он изначально был предназначен для этого комплекта. Но своим приобретением я остался доволен. «Что ж, удачи тебе!» и пусть мое оружие послужит благим целям. Попрощался со мной дрон. До свидания. Нести арбалет с болтами было тяжело. Надо попробовать убрать их в пространственный карман. И у меня опять получилось. Оружие исчезло из моих рук. Подумав, я убрал деньги из карманов. Достать-то всегда могу. Пошёл искать базар, чтобы прикупить сумку для продуктов. Путешествовать нужно с припасами. Смотрелся я, наверное, довольно комично кроссовках, джинсах, рубашке и куртке, перевязанной поясом с мечом и кинжалами. Но мне, если честно, нравилось. Чувствовалась какая-то защищенность, что ли. Базар оказался практически на окраине города. Стояли многочисленные лотки, между ними ходили люди. В общем, базар, он и в Африке базар. Толкучка, крики, зазывалы. Пару раз я почувствовал чужие руки, шарящие у меня в карманах, но не обеспокоился. У меня там попросту ничего не было. Все осталось в пространственном кармане. Лошадей я нашел быстро. Их в большом огороженном загоне было много, но все смотрелись довольно грозно. К таким и подойти-то боязно, а мне нужна смирная лошадка. Впрочем, такую я тоже обнаружил довольно быстро. Она почему-то стояла, понурив голову, отделенная ото всех длинными жердями. И возле нее не толпились ни покупатели, ни продавцы. Это был конь очень необычный по сравнению с другими масти. Серый цвет его шкуры странно отливал фиолетовым. До этого мне попадались лошадки лишь двух видов – черные и рыжие, с различными вариантами белых пятен на крупе. Со лошадей просили от десяти 10 до 100 золотых. «Если сегодня никто этого гадского коня не купит, даже не знаю, что и делать», – пожаловался один торговец второму. «Да кому он нужен? Посмотри на него, доходяга, а не конь! Обманули тебя кочевники! Наврали, что специально вырастили его по заказу мага!» Видимо, маг его увидел и больше не захотел иметь с ним дел. Собеседник не стал обнадеживать товарища. Уважаемый, а сколько стоит этот конь? Спросил я. Это конь, который специально был выращен для мага. О, он очень вынослив, послушен. Начал расхваливать свой товар первый торговец. А в отдельном загоне он, наверное, стоит для того, чтобы другие лошади от него чем-нибудь не заразились. Перебил я продавца под смех второго торговца. «Просишь ты него сколько?» 20 золотых». Потому как вылезли из орбит глаза у второго торговца, я понял, что цена завышена в несколько раз. «Хмм, пожалуй, за восемь золотых я вон ту лошадку куплю». Обернувшись, указал я пальцем на не очень дорогого, но крепкого коня. «Ладно, за 8 забирай. Пять, из тебя еще седло и походная сумка, больше не дам». Я решил окончательно добить торговца и начал движение в сторону коня, на которого указал «По рукам!» – поспешно хватая меня за арку, воскликнул продавец. Когда на коне затягивали подпругу и приторачивали походную сумку, по радостно блестевшим глазам торговца я понял, что даже пять золотых за эту лошадь было очень много. И я мог бы сэкономить еще пару монет. Но мне требовался именно такой, спокойный конь, на котором я смогу путешествовать. Определив лошадь в конюшню при трактире, Я поднялся в свою комнату. Попытался убрать пространственный карман пояс с оружием, но не тут-то было. Пояс мигнул и остался лежать в руке. Я попробовал снова, отстегнув меч с ножными Пояс исчез. Значит, карман не безразмерный. После экспериментов, позасовывания в него разных предметов в разных сочетаниях, я решил, что при мне останутся меч и один кинжал. Настало время ужина. Опоясывшись мечом, я спустился вниз. Народу в трактире прибавилось, хотя свободные столики были. Я махнул борту и стал ждать свой ужин. «Как прошел день. Вижу, ты приобрел кое-что для дороги», — произнес борт, выставляя передо мной блюдо. «Да, приобрел. Еще коня в конюшню к тебе поставил. Завтра я уеду, так что собери мне провизии в дорогу». «Хорошо, поутру рассчитаемся». Борт улыбнулся мне, как старому приятелю, и пошел за стойку. Я практически доел, когда ко мне подсел какой-то оборванец, явный любитель выпить. «Смотрю, ты практически не пьешь. Может, мне отдашь?» Просительно покосился мужичок в сторону моего жбана с пивом. «С какой радости?» – буркнул я. «Хочешь, я тебе за это все новости расскажу?» «Ты ведь не местный, я вижу». «Валяй, только расскажи, как вообще дела в мире. Какие города рядом, кто страной правит, какие слухи?» Я сделал борту знак рукой, мол, все в порядке. А то он уже показывал, на наш столик вышибали. — Ты что, совсем ничего не знаешь? — изумился пьянчуга. — Тогда одного жбана пива мало. Второй закажи. — Ты давай рассказывай. Если понравится, то и закажу. — ответил я, пододвигая к нему маленький бочонок, предварительно налив себе кружку. Мужичок лихо схватил жбан, сделав довольно внушительный глоток, после чего потребовал у служанки кружку. Начал рассказ. Находимся мы в долине полдородия. Страна наша так называется, из-за того, что у нас всегда урожай хороший. Город, как ты знаешь, степняк, назвали так, потому что степь рядом. Там кочевники живут. Столица – Алионт. Это уже город крупный, находится в центре. И магов там много. Здесь ты их и не встретишь совсем. Мужик явно тянул время. Но информация была необходима поэтому я заказал еще один жбан с пивом. Мужик приободрился и продолжил. Крупных поселений есть еще несколько. Портон – портовый город. Корабли там возят товары через Бурое море и обратно. Гномер – он граничит с горами, возле него единственный проход к ним. В других же местах скалы неприступные. Есть Дубрава – она на реке Дубравка стоит, а на той стороне эльфийские владения. Попасть в них можно только через мост, И то, если эльфы пропустят. А если где-либо в другом месте реку переплыть попытаешься, они объявят тебя лазутчиком и пристрелят из своих луков. Аргонт – это старая наша столица, но городок довольно маленький и стоит в окружении лесов. Поэтому, собственно, предыдущий король и решил новую столицу возвести. Помимо того, есть много мелких селений, которые и название-то еще не заслужили. Замков полно. Эти все по именам своих владельцев называются. Бывает, что владельцы меняются, но о деревенькам счета никто не ведает. Стоп, давай-ка разберемся. Сейчас король кто? Разве не Алионт Первый?» Спросил я, сопоставив, что короля, упоминаемого магом, звали Алионт Первый. Он, видимо, и был основателем столицы. «Ты откуда взялся? Алионта Первого убили лет пятнадцать назад. Говорили, верховный маг его и прикончил». А теперь нами правит двоюродный брат короля, Варнент. Точнее, правит сын леонта I, Аргест I. Но ему только 15 исполнилось. Поэтому сам понимаешь, у кого настоящая власть. С гномами и эльфами у нас вражды нет, но и любви сильной тоже. Гномы возят и продают у нас всевозможные товары из железа. Эльфы торгуют различными тканями. И тем и другим в основном нужны продукты питания, которые выращивают наши крестьяне. Правда, в последнее время эльфов у нас уже не встретить, не приходит Да и гномов все меньше остается. Ну, а то, что нечисть попадается, ты знаешь. Вон даже при оружии ужинаешь. Мужик допил жбан с пью и вопросительно уставился на меня. Все, хватит. Считай, что повеселил меня рассказом. Пока. Я встал, подошел к борту и отдал ему два медика за пиво. Медленно побрел в свою комнату, осмысливая услышанное. В комнате, не раздеваясь, только пояс с оружием снял, завалился на кровать. Блин, значит, короля уже нет в живых? А как там жена мага? Она-то жива? Вот в Вдруг ее больше нет? Как же мне договор выполнить? За этими раздумьями я не заметил, как провалился в сон. Утро было хмурым, будто напоминало вчерашние новости. Я быстро собрался, позавтракал, Чай со свежими булочками оказался, на удивление, очень вкусным, но это не добавило мне хорошего настроения. Внутри натянулась какая-то струна, и она тревожно звенела, не предвещая ничего приятного. «Привет, Борт, ты собрал мне в дорогу припасы?» «Привет, Алексей, собрал». «Положил тебе жареного цыпленка, вяленого мяса, хлеба, головку сыра и запечатанный жбан с пивом». «Спасибо, сколько я тебе должен?» Я вытащил деньги и посмотрел на Борта. А потом напомнил: "Да и за коня посчитай, не забудь. Так, получается, за конюшню 4 медика, за еду и жбан спиум еще 8. Но я сделаю тебе скидку, проблем с тобой не возникло. Да и чувствуется хороший ты человек, и того с тебя серебрушка". Подвел черту борт. Довольный собой он так и сиял. это говорило о том, что сработал он с хорошей прибылью. «Спасибо. Если буду в ваших краях, обязательно еще у тебя остановлюсь. А сейчас мне пора». Я поблагодарил Борта и протянул ему остатки денег. «Обязательно останавливайся. Буду только рад. Эх, жаль, я на базар с тобой никого не послал. Уж больно странного коня ты выбрал». «Ничего, думаю, дорогу выдержат. Да и обошелся он мне недорого». «Ладно, счастливого пути тебе». Хозяин трактира пожал мне руку. А тебе, чтобы было как можно больше посетителей, пожелал я ему на прощание и вышел из трактира.